Эпизод 56 шестой. улица йенс с Гата 15 марта 2000 года. Привет, это автоответчик Элен и Хельги. Оставьте ваше сообщение. Сегодня был в Малве. Немного напоминает Шкрёдер. Во всяком случае, если закажешь кружечку Пльзенского, на тебя больше смотреть не станут. Я подсел к одному старику и после нескольких неудачных попыток смог с ним, что называется... Поговорить по душам. Я спросил у него, что он имеет против Эвена Юля. Он долго смотрел на меня. Очевидно, не запомнил меня с того раза. Но после того, как я купил ему пиво, он рассказал мне следующее. Этот тип был легионером, я так и думал. И был знаком с женой Юля, Сигне. Когда та еще была медсестрой на Восточном фронте. Она добровольно пошла туда, потому что была помолвлена с солдатом из полка Норвегия. Потом, когда в сорок пятом ее судили за измену родине, на нее положил глаз Юль. Ей дали два года, но отец Юля, большая шишка в рабочей партии, похлопотал, чтобы ее выпустили через какую-то пару месяцев. Когда я спросил его, почему это его так возмущает, старик пробурчал, что Юль не такой уж и святой, каким хочет казаться. Да, именно так он и сказал. Святой. Он сказал, что Юль, как и другие историки, сочиняет мифы об участии Норвегии в войне. Такие мифы, каких требуют победители. Имени первого жениха Сигна старик не помнил, помнил только, что в полку его считали в своем роде героем. Потом я пошел на работу. Курт Мейрик заходил меня проведать, ничего не сказал. Я позвонил Бьярна Меллеру насчет списка бритоголовых, и тот ответил, что там 34 имени. Неужели люди без волос более склонны к насилию? Чтобы хоть как-то сократить это число, Меллер поручил кому-то из своих разузнать, у кого из этих людей есть алиби. Я прочитал в предварительном докладе, что Том Воллер подвозил тебя домой, и что когда он высадил тебя в 22.15, ты выглядела спокойной. Еще он добавил, что вы разговаривали о повседневных вещах. Но когда ты позвонила на мой автоответчик в 22.16, если верить Теленору, или другими словами сразу же, как только ты вошла в квартиру, ты прямо дымилась от азарта, от того, что наткнулась на чей-то след. Это как-то странно. А Бьярна Мёллер сказал, что ничего странного в этом нет. «Может быть, мне просто кажется?» Надеюсь, скоро получить от тебя весточку, Элен.